но и активно участвовала в них с величайшей сознательностью и с пламеннейшей страстью. Она дожила до того, чтобы увидеть, как революционное движение пролетариата, уверенного в своей победе, охватывало одну страну за другой от России до Америки. То, что эта жизнь, свидетельствующая о столь ясном и критическом уме, О столь верном политическом такте, о такой страстной энергии, о такой великой самоотверженности сделала для революционного движения, не выставлялась на показ перед публикой. Мне незачем говорить о ее личных качествах. Ее друзья знают их и никогда их не забудут. Если существовала когда-либо женщина, которая видела свое счастье в том чтобы делать счастливыми других, то это была она. А дочь Маркса, Элеонора, о своей матери писала. Не будет преувеличением, если я скажу, что без Женни фон Вестфален Карл Маркс никогда не мог бы стать тем, кем он был. Это была любовь. 14 марта 1883 года Маркс навеки уснул в своем кресле. Среди его рукописей Энгельс обнаружил составленный за два года до этого огромный конспект книги Моргана «Древнее общество» с многочисленными замечаниями самого Маркса. Через год после его смерти Опираясь на эту работу своего друга, Энгельс поразительно быстро, буквально за два месяца, пишет свою замечательную книгу «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Эту свою работу Энгельс рассматривал как в известной мере выполнение завещания. Касаясь проблемы происхождения и эволюции семьи, Он невольно развивает здесь и воззрение Маркса относительно любви. Пушкин. участь моя решена. Я женюсь». Учесть моя решена. Я женюсь». «Та, которую любил я целые два года, которую везде первую отыскивали мои глаза», с которой встреча казалась мне блаженством, «Боже мой, она почти моя». Ожидание решительного ответа было самым болезненным чувством жизни моей. Ожидание последней заметавшейся карты, угрызение совести, сон перед поединком — все это в сравнении с ним ничего не значит. Дело в том, что я боялся ни одного отказа. Один из моих приятелей говаривал, «Не понимаю, каким образом можно свататься, если знаешь, наверное, что не будет отказа». Жениться. Легко сказать. Большая часть людей видит в женитьбе шали, взятые в долг, новую карету и розовый шлафрок, другие — и степенную жизнь». Третьи жениться так, потому что все женятся, потому что им тридцать лет. Спросите их, что такое брак, в ответ они скажут вам пошлую эпиграмму. Я женюсь, то есть я жертвую независимостью, моей беспечной, прихотливой независимостью, моими роскошными привычками, странствиями без цели. уединением, непостоянством. Я готов удвоить жизнь, и без того неполную. Я никогда не хлопотал о счастье. Я мог обойтись без него. Теперь мне нужно на двоих. А где мне взять его? С французского. Из писем Александра Сергеевича Пушкина к жене. Болдина, 9 сентября 1830 года. «Моя дорогая, моя милая Наталья Николаевна,